чутких создателей рекламы, послушный шматок сала, хлебающий свое пойло в роскошно меблированном хлеву. Мелькали посиневшие от ветра лица прохожих. Прогромыхал через площадь трамвай. Часы на принцуэльском пробере три. Показалась сковылявшая к магазину стариковская пара свисающих едва ли не до земли засаленных пальто. Бродяга или нищий со своей подругой? Похоже, книжное варьё. Гляди кого оба за коробками снаружи. Старик остановился невдалеке, у края тротуара. Старуха толкнулась в дверь и, распахнув её, щурясь,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 Помедлив на губах, извергся в стук. И два сгорбленных существа, Как два жука в своих долгополых отрепьях, Поползли прочь. Гордон глядел им вслед. В полном смысле слова — отбросы. Отброшены, отвергнуты бизнес Богом. Десятками тысяч по всему Лондону тащится такое нищее старичье. Мириадами презираемых букашек ползет к могиле. Улица подавлена унынием. Казалось, всякая жизнь, всякой живой твари на улицах этого города невыносима и бессмысленна. Навалилась тяжелая,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 Сияя всей фальшивой челюстью, супербульон бульон и скалится так же фальшиво. А за улыбочкой — тоска и сиротливый вой, тень близкой катастрофы. Будучи зрячим, разве не увидишь, что за фасадом, гладенько самодовольной, хихикающей с толстым брюхом пошлости,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 Вражеские самолеты над Лондоном, грозно-ревущий гул пропеллеров, громовые разрывы бомб все, — все-все написано на роже супербульона. Повалили клиенты. Гордон услужливо сопровождал их. Джентльмен Лакей. Очередное дверное звяканье —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 вслед за ними застенчиво, словно крадучись. Скользнул темноволосый, неряшливо одетый юноша, один из лучших покупателей, чистейший книжник, одинокое и чудаковатое создание, робеющее молвить слово и явно склонное изобретательно тянуть с бритьем. Гордон повторил свою формулу «добрый день»,